Анекдот понравился. но ну, конечно, среди слушателей всегда бывает некоторое меньшинство, неспособное оценить шутку или острое словцо. В настоящем случае меньшинство это состояло из одного человека. Все же остальные гости так и покатились со смеху. «Неужели — Неужели? — проговорил смеясь сэр Меллоби. — Этот идиот так и стоял точно и глухонемой. — Он пробовал что-то мычать, — ответила Билли. Но от этого он казался еще глупее и смешнее. — Ах, черт возьми! — хохотал сэр Мэллибин. — Это действительно чрезвычайно смешно! — пробормотал мистер беннет проглатывая пилюльку для облегчения пищеварения. Сам с серьезным сосредоточенным видом перегнулся через стол. Он желал во что бы то ни стало переменить тему разговора. — Я слышал, вы сняли дачу, мистер мартимер День. — ответил мистер Мортимер. Он повернулся к сэру Меллоби. — Нам, наконец, удалось переубедить вашу сестру, миссис Хайнет, и она ждала нам на лето свой дом. Сэр Меллоби был удивлен. — Веретёна? Неужели моя сестра ждала вам Веретёна? — Да. Я уже примирился был с мыслью привести лет в какую нибудь другом месте. — Но вчера я случайно встретил вашего племянника, молодого Юстиса Хайнета. И он сообщил мне, что уполномочен вести переговоры по этому делу. Мистер Морсимер отхлебнул вина. Словом, мы сняли дом. Очень странный этот молодой Хайнет. И, как видно, чрезвычайно нервный субъект. — Хроническая диспепсия! — авторитетно вставил мистер Беннет. — Я могу установить это с первого взгляда. — А правда, что дом миссис Хайнета? — Так хорош, сэр Меллэбби, — спросила Билли. — Очаровательный, положительно очаровательный, правда, он невелик. То есть не замок, конечно, с бесконечным парком, но в высшей степени приятный и живописный уголок. — Большой дома не требуется, — ответил мистер Мортимер. — Нас ведь будет немного, Беннет и я, и Вильгельмина и Брим. — Не забудьте, — заметила Билли, — что мы обещали пригласить Джан Гэббард. — Эх, да, подруга Вильгельмин, мисс Геберт, вот и все. Не считай, конечно, самого Хайнета. — Как Хайнета? — скричал Беннет. — Мистер Хайнета? — воскликнула Билли. Наступила едва заметная пауза. Прежде чем мистер Мортимер снова заговорил, и с минуту дух смущения незримо парил над обеденным столом, мистер Беннет мрачно поглядывал на Билли. Билли чуть-чуть порозовела и уставилась на скатерть. Брим нервно задвигался, и даже сам Мортимер как будто на одно мгновение лишился своего хладнокровия. «Я забыл сказать вам об этом», — начал он. «Да, мне поставили условие, чтобы юстец Хайнет жил вместе с нами. Правда, это не совсем обычные условия в договоре найма, и при других обстоятельствах я, может быть, не так ты легко согласился бы на него» на всем нам хотелось пожить в этом доме, а заполучить его иначе было невозможно. Поэтому я не стал спорить. Я уверен, что вы одобрите меня, Беннетт, не принимая во внимание исключительные обстоятельства. — Конечно, — с некоторым смущением ответил Беннетт, — было бы приятнее, если бы дом... — Но иначе снять его было нельзя, — повторил мистер Мортимер. — И так что, вот... — Вы напрасно меня беспокоите, — сказал сэр Мелоби. — Я уверен, что мой племянник Юстес не покажется вам навязчивым. Наоборот, при случае он может быть даже полезным. Он веселый человек, у него приятный голос, таким образом, с помощью присутствующего здесь талантливого жонглера и аркистриона, принадлежавшего покойному мужу моей сестры. Вы будете весело проводить вечера. — Ты помнишь аркистрион, Сэм? — обратился сэр Мелоби к своему сыну. Упорное молчание которого неприятно действовало на него. «Да», — ответил Сэм и снова умолк. «Оркестрион этот был приобретен покойным ханитом. Он очень любил музыку. Стоит только нажать кнопку в стене, и эта штука тут же начинает играть. Вот как его остановить, я не знаю». «Когда я был последний раз в доме, оркестрион, кажется, играл безостановочно. И «Да ты хоть не забудьте про оркестрион». «Конечно!» — решительно ответил мистер Меннетт. «Такого рода музыка успокоительно действует на нервы, а нервная система у меня страшно расшатана». «Не из этой -за кистрион?» — заговорил снова сэр мелоби «Однажды, когда я был...» не «У сестры, надеюсь, вы скоро нас?» — пригласил его мистер Мортемер. «И вы тоже?» — обратился он к Сэму. «Милости просим». «Боюсь...» — ледяным тоном ответил Сэм, — что буду очень занят эти несколько месяцев. — Во всяком случае, премного вам благодарен. — Сэм приступает к работе, — объяснил сэр Меллоби. — Да, — с мрачной решимостью поддакнул Сэм. — Работа — вот единственное, ради чего стоит жить. — Ну, брось, Сэм, — улыбнулся сэр Меллоби. — В твоем возрасте, по моему мнению, гораздо важнее любовь. — Любовь, — повторил Сэм и принялся энергично месить ложкой суфля, из чего следовало заключить, что он не слишком высокого мнения о любви. Параграф четвертый Сэр Меллоби, закурив на ночь последнюю сигару, нарушил, наконец, молчание, длившееся почти четверть часа. Гости разошлись, и они с Сэмом остались одни. — Знаешь же, ни о чем я думаю, Сэм? — Нет, — ответил сам Сэр Меллоби переложил сигару в другой угол рта и задумчиво заговорил. Я пришел к заключению, что в этой истории с домом сестры что-то нечисто. Твою тетку Аделину я знаю не со вчерашнего дня и должен тебе сказать, что если в ее чертовски упрямую голову засела какая-нибудь мысль, ты не вышибешь ее оттуда пулей, особенно если дело идет о сдаче ее дома. это просто — Мономаньячка! — Хочешь знать мое мнение? — Я уверен, что твой кузен Юстас сдал дом без ведома своей матери и собирается попросту прикарманить деньги, скрыв от нее всю эту историю. Что ты на это скажешь? — Что? — рассеянно переспросил сам. — Я говорю, что ты на это скажешь? — Насчет чего? — Насчет Юстаса и веретен. — Какого Юстаса и каких веретен? — Сармелл обе неодобрительно посмотрел на сына. — Что такое с тобой сегодня, Сэм? Можно подумать, что, входя сюда, ты вынула из головы мозги и забыл их в передней в подставке для зонтиков. За все время обеда ты не произнес ни единого слова. Может быть, ты дал обед молчания? А я еще посадил тебя рядом с такой очаровательной девушкой, как мисс Беннет. Она, наверное, решила, что ты непроходимо глуп. — Виноват. Теперь уж поздно извиняться. Дело сделано. Я уверен, что она сохранит о тебе не особенно лестное воспоминание. — Понимаешь ли ты, — продолжал горячо сэр Меллоби, — понимаешь ли ты, что когда она рассказывала этот забавный анекдот о пассажире, который разыграл такого идиота на концерте, ты был единственный, который даже не улыбнулся? Она, наверное, решила, что у тебя нет чувства юмора. сэм поднялся на ноги. — Кажется, пора домой, — проговорил он. — Покойной ночи. Терпению каждого человека наступает предел. Глава десятая. Смута в веретенах. Параграф первый. Мистер Руфус Беннет стоял в гостиной веретеных и смотрел в окно. С этого места он мог лицезреть все естественные и искусственные красоты, так сильно пленившие его с первого взгляда. Сейчас же под окном находились цветочные клумбы с яркими красивыми цветами, обступавшими увитую плющом стену дома. Несколько дальше отделенная посыпанной гравием дорожкой зеленела лужайка, зеленая шелковистая трава, которой могла с успехом соперничать с лужайками оксфордских колледжей. Далее тянулся живописный кустарник, не настолько густой, чтобы скрыть от глаза наблюдателя серебристый блеск озера, лежавшего за ним. Налево сквозь мощные деревья виднелись службы и конюшни, а справа за дорогой, изгибавшейся полукругом к воротам дома, выступали на фоне соснового лесоруины какого-то замка. Именно этот пейзаж в духе старой Англии произвел такое неотразимое впечатление на мистера Беннета. Он просто не представлял себе, что может наступить время, когда этот вид перестанет наполнять его душу радостным волнением. Теперь же его мрачный вид объяснялся очень просто. В дополнение к цветочным клумбам, лужайке, кустарнику и развалинам замка с самого завтрака шел пятый по счету дождь. По подсчету мистера Беннета, такая погода продолжалась уже третьи сутки. В первый день дождь шел беспрерывно. На второй день дождь шел с восьми утра до четверти первого, от половины первого до четырех и от пяти до одиннадцати часов вечера. Сегодня же, то есть на третьи сутки, перерывы между ливнями длились не более десяти минут. Лето было не из веселых. Даже сотрудники газет выражали по этому поводу удивление и уверяли, что в Англии видали иногда в июле месяце лучшую погоду. На мистера Беннета, прожившего всю свою жизнь в теплой солнечной стране, такая погода действовала приблизительно так же, Как действовал, должно быть, в первые дни на Ноя всемирный потоп. После первого изумления в душу его закралось самое настоящее отчаяние. А вместе с отчаянием он почувствовал отвращение к человеческому роду вообще, а к своему старому другу Мортимеру, в частности. Именно этот мистер Мортимер и призвал его теперь к действительности, нарушив печальный ход его мыслей. «Да идите же, Беннетт!» — Ваша сдача. Что толку смотреть на дождь? От этого он все равно не перестанет. Нервы мистера Мортимера тоже немного разошлись. Под влиянием погоды. Мистер Беннетт неохотно возвратился к столу, чтобы доиграть один из бесконечных роберов в бридж с Мортимером в качестве партнера против Брима и Билли. Бридж успел порядком надоесть ему, но больше делать было нечего мистер беннет проворчав что то себе под нос сел и начал сдавать во время этой операции из под стола раздалось чье то громкое сопение мистер беннет испуганно глянул вниз и подобрал под стул ноги у меня четырнадцать карт заявил мистер мортимер и ты в третий раз вы задаетесь плевать я хотел сколько у вас там карт с некоторой горячностью ответил мистер ббеннет чуть это ваша собака обнюхивает мои щикутки Он бросил злобный взгляд на великолепного бульдога, который, выбравшись из-под стола, уселся на полу, добродушно улыбаясь всей компании Это был в высшей степени добродушный и миролюбивый пес, которого природа наделила чудовищно свирепой оболочкой. Казалось, жажда убийства – самое умеренное из желаний, таящихся в этом страшном существе. На самом же деле, он не мечтал ни о чем, кроме печенья. Звали его Смит. И мистер Мортимер купил его перед самым отъездом из Лондона, чтобы он исполнял роль сторожевого пса. «Он весь не тервинет», — ответил Мортимер. «А вы так думаете? А почем вы знаете? Препаративное животное — этот ваш Смит. Если бы я знал, что вы хотите покупать его, я ни за что не допустил бы этого». «И хотел бы я знать, как вы могли помешать мне». Я имею полное право покупать себе собак. У вас тоже есть собака. Во всяком случае, у Вильгельмины. — Совершенно верно. И Пинки очень подружился со Смитом, — ответила Билли. — Они часто играют вместе. Мистер беннет уступил. Настроение у него было самое мизантропическое. Он ненавидел всех и каждого. За исключением, быть может, Билли, которой у него еще теплилась отеческая любовь. Ему не нравился мистер Мортимер? Он ненавидел Брима и сожалел в душе, что Билли помолвлена с этим молодым человеком, хотя сам уже много лет мечтал об этой помолвке. Он терпеть не мог Джен Геббард, которая пошла, несмотря на дождь, гулять с Юстасом Хайнеттом, и ему был противен Юстас. Юстаса, пожалуй, он не любил еще больше, чем всех остальных. Присутствие этого молодого человека раздражало мистера Беннета. Ему было неприятно, что Юстас ходит по дому, «Бледный и худой, точно он чем-нибудь болен!» Мистер Беннет не любил сталкиваться с людьми, имевшими болезненный вид. Он снова встал и подошел к окну. Дождь наскакивал на стекла, точно разыгравшийся щенок. Ему как будто хотелось прыгнуть в комнату и поиграть в бридж с мистером Беннетом. Параграф 2. На следующее утро мистер Беннет проснулся очень поздно. Он поглядел на часы, лежавшие на ночном столике и увидел, что уже одиннадцатый час. Взглянув на них вторично, дабы удостовериться, что он действительно проспал так долго, мистер Беннетт заметил вдруг на столике возле часов что-то яркое и желтоватое. И замер в изумлении. Точно Робинзон Крузо при виде человеческих следов на песке. Не будь он в Англии, он решил бы, что это солнечное пятно. Мистер Беннетт смотрел на желтое пятнышко с тем подозрительным недоверием, с каким глядит на оазис человек, путешествующий по пустыне, не раз уже обманутый миражами. Только отдернув занавеску, поглядев на сад весь залитый солнцем и теплом, и услышав пение птиц, он позволил себе смелости заключить, что погода изменилась. Утро было великолепное. Казалось, какой-то гигант откупорил колоссальную бутылку, с эссенцией из ароматов трав, деревьев, цветов и сена. Мистер Беннет радостно позвонил, и в комнату вошел серьезный, худощавый человек с печатью глубокомыслия на лице, очень похожий на какого-нибудь герцога, но только еще более величественный. Это был Вебстер, лакей мистера Беннета. В одной руке у него был небольшой кувшин с горячей водой, который он нес с таким благоговением как будто это был драгоценный подарок. — С добрым утром, сэр. — Здравствуйте, Уэбстер, — ответил мистер Беннет. — Здорово поздно, кажется. — Немного поздновато, сэр, — без колебаний ответил Уэбстер. — Я хотел было разбудить вас в обычный час, но мисс Беннет сказала, что вам нужен покой. Хорошее настроение мистера Беннетта усилилось. Что нужно еще человеку? кроме хорошей погоды и заботливой дочери. Она так и сказала... — Так точно, сэр. Мисс Беннет просила передать вам, что они уже позавтракали и собираются поехать в автомобиле вместе с мистером Мортимером и мистером Бримом Мортимером в Саутгэмптон. Мистер Мортимер старший желает купить себе там Панаму. «Панаму — Панаму! — скричал мистер Беннет. «Шляпу Панаму, сэр!» Чувство довольства, которое с момента пробуждения наполняло душу мистера Беннета, еще усилилось при этом известие. «День прекрасный. У него есть любящая дочь. И скоро он увидит Генри Мортимера в Панаме!» Провидение положительно баловало его. Лакей удалился на манер герцога, покидающего королевские апартаменты, то есть проделывал он это, собственно, как все люди. Но впечатление получалось такое, будто он пятится задом, и мистер беннет вылив горячую воду в умывальник, стал бриться. Покончив с бритьем, он открыл шкаф, где находились его белые фланелевые брюки. Наконец-то сегодня он обновит их. Извлекая эту принадлежность туалета, он заметил в углу ящика что-то розовое. Это был его купальный костюм лососинового цвета. Мистер беннет остановился как вкопанный. Он не представлял себе такой возможности. Но, в конце концов, почему бы и не попробовать? Всего в каких-нибудь 50 ярдах от него там, за деревьями, поблескивало озеро. Разве может быть что-нибудь более освежающее? Он сбросил с себя пижаму и натянул купальный костюм. И, подобный солнцу в туманный день, он вышел из дома и тихими шагами направился через лужайку к озеру. В это мгновение из-за куста, где он только что заботливо припрятал кость, вышел на лужайку Бульдог Смит. Он с наслаждением вдыхал бодрящий воздух своим вздернутым носом, хранившим на себе следы недавно произведенных земляных работ. Заметив мистера Беннета, он весело направился к нему. Нельзя сказать, чтобы он узнал мистера Беннета, так как вообще он узнавал своих друзей главным образом по тому букету, который они распространяли от себя поэтому он молча, но решительно направился через лужайку, чтобы обнюхать его. Когда он находился уже на полдороге, сырая земля, которую он втянул в глотку вместе с воздухом, попала ему в легкие и заставила его приостановиться, чтобы откашляться. Мистер Байонетт испуганно оглянулся и дико вскрикнув, помчался по бархатной траве, мелькая розовыми пятками. А Смит, оправившись от минутного изумления, с радостным лаем бросился за ним в погоню. Этот человек, — думал он, — может быть, по-видимому, веселым и славным товарищем. Мистер Меннет все еще бежал. Дыхание его начинало уже сдавать, а ноги дрожали, когда перед ним выросли вдруг мрачные развалины древнего замка, которые так очаровали его при первом посещении дома. В то время они производили на него только эстетическое впечатление — Теперь же он оценил их практические достоинства. Он с разбега вскочил на фундамент, вскарабкался на первый выступ, затем на второй, и к тому моменту, когда его преследователь добежал до руин, мистер Беннет сидел уже на подоконнике полуразрушенного окна, свесив вниз голые ноги. Бульдог Смит выжидательно глядел на него. Игра была совершенно новая, но, по-видимому, довольно интересная. Смит принадлежал к тем собакам, которые всегда рады испробовать что-нибудь новенькое. Тем временем мистер Беннетт, собравшись с духом, стал звать на помощь. Положение его никак нельзя было назвать удобным и приятным. Насекомые, одни с крыльями, другие без крыльев. Но зато, ведь природа прежде всего справедлива, снабженные большим количеством пар ног, предприняли целые экспедиции для исследования его тела. Они копошились на нем, точно это была вновь открытая физкультурная площадка. Прогуливались парочками по его шее и устраивали семейные пикники на его голых ногах. Ко всему этому совершенно неожиданно полил сильный дождь. Приблизительно в этот момент мужество окончательно покинуло мистера Беннета и самое время как бы перестало существовать для него. Прошли целые века прежде чем он услышал голос, доносившийся снизу. «Привет!» — проговорил этот голос. Мистер беннет посмотрел вниз. Стройная и сильная Джен Гебберт смотрела на него из-под полей своей африканской шляпы. Бульдог Смит прыгал около ее стройных ног. «Что вы там делаете?» «Наверху», — спросила Джен. «Кстати, не знаете ли, вернулся уже автомобиль?» «Нет еще». «Мне нужно поехать к доктору?» бедняжка хайнет захворал тогда я пойду пешком идем смит она направилась к дороге и смит загорцевал рядом с нею мистер беннет получивший теперь возможность беспрепятственного и свободного передвижения тем не менее не шелохнулся грозное слово захворал пригвоздила его к месту юустс хайнет захворал мистер беннет все время подозревал что этот бледный юноша чем-нибудь доволен да — Что с ним такое? — закричал он вслед удалявшейся девушки. — Не знаю, — ответила та, оборачиваясь. — Что-нибудь заразное? — Кажется. — Святые угодники! — вскричал Меннет и, осторожно спустившись на землю, пошел по мокрой траве. В сенях слуга Уэбстер, сухой и исполненный собственного достоинства, постукивал согнутым указательным пальцем по барометру тем величавым движением, каким посол стучит в дверь к дружественному монарху. — Барометр падает, сударь. — Вы были все время дома? — спросил мистер Беннет. — Так точно. — Вы не слышали, как я звал? — Мне казалось, что я слышал чей-то голос. — Так какого же черта вы не пришли ко мне? — Я предполагал, что это кричит «филин, сэр». Филинов здесь очень много, и они довольно часто издают резкий, неприятный вой, сэр. Прежде чем мистер беннет успел что-либо ответить ему, снаружи послышался шелест резиновых шин автомобиля, и вслед за тем открылась дверь. Параграф третий. Отвертен до Саут-Гэмптона приблизительно двадцать миль. Дождь начал идти, когда автомобиль... Это был открытый автомобиль находился как раз на полпути. Пока они покрывали последние десять миль, мистер Мортимер успел взлелеять в сердце мрачную ненависть ко всему на свете. Поэтому, наткнувшись в сенях на мистера Беннета, который немедленно пристал к нему с какой-то длиннейшей и скучнейшей историей, он излил всю свою желчь на этого ближайшего друга. — Эх, отстаньте! — проговорил он, отстраняя протянутую руку мистера Беннета. — Не видите ли что я весь вымок. — Вымок, вымок, — голос мистера Беннета задрожал от жалости к самому себе. — Как будто я тоже не вымок. Папочка с упреком обратилась к нему Билли. — Тебе право не следовало возвращаться в дом после купания, не обсохнув как следует, ведь ты испортишь ковер. — Я не купался. Я как раз хочу рассказать вам. — Привет. С благодушной наивностью воскликнул входивший в это мгновение Брим. «Хорошо покупались!» Мистер бенна даже затунцевал от него ярости, но, зашибив о ножку кресла большой палец ноги, он схватился за левую ногу и упал в объятия у Гапстера, только что собравшегося удалиться. Сцепившись в вынужденном объятии, они задвигались по ковру в своеобразном танце, напоминавшем нечто среднее между «кэк-уоком» и «старомодной мазуркой». — Да что вы делаете, черт побери, дуракотки! — вскричал <связывал> мистер Беннет. — Решительно ничего, сэр. — Я буду очень рад, если вы дадите мне расчет. — Холодно ответил Уэбстер. — Что такое? — Я хочу уведомить вас, что ухожу из вашего дома в конце текущей недели. Я не могу допустить, чтобы меня посылали к черту и ругали. — Убирайтесь ко всем чертям! «Прекрасно, сэр!» — Вебстер удалился, точно посол, только что вручивший свои отзывные грамоты, и мистер Беннет запрыгал, чтобы перехватить мистера Мортимера, поднимавшегося в это время по лестнице. «Мортимер, ну Я настаиваю на том, чтобы убрали эту дьявольскую собаку». «Что она сделала? Эта кровожадная зверюга гналась со мной по всему саду» и заставил меня просидеть все утро на развалинах замка, чтоб ему провалиться. — Папочка, — вмешалась Билли, также же на лестнице, — тебе не следует так волноваться. Ты знаешь, что это тебе вредно. — Право же, бедняга Смит не хотел причинить тебе зла, — добавила она меру любиво, скрываясь с площадки. Нет, — Смит, нет проворчал мистер Мортимер. — Смит смирен, какая вечка. А я говорю вам, он гнался за мною по всему саду, и мне пришлось бежать с быстротой зайца. Несчастный Брим, простой и смешливый, как ребенок, не выдержал, представив себе, как мистер Беннет бежал по саду. Беспомощно захихикал Брим. Мистер Беннет повернулся к нему. Вам это кажется смешным, не правда ли? Так позвольте вам заметить, что если вы полагаете, будто можете одной одной одной рукой смеяться надо мной, а другой жениться на моей дочери, так вы ошибаетесь, можете считать, что ваша помолвка расторгнута. — Ну что вы? — воскликнул Брим, разом приходя в себя. — Мортимер! — заорал мистер Беннет, еще раз останавливая на лестнице своего друга. Согласны вы уничтожить эту собаку или нет? Нет. Я настаиваю на этом. Это опасное животное. Ничего подобного. Вы сами говорите, что она даже ни не укусила вас. А по закону каждой собаке разрешается укусить один раз. Процесс Вильберфорса против Бейлиса разрешил этот вопрос окончательно. У меня нет никакого дела до Вильберфорса. Потом окажется, что есть этот юридический прецедент. Упоминание о юридическом прецеденте обыкновенно заставляет смолкнуть самых разгневанных людей. Мистер беннет как всякий профан при разговоре с юристом, чувствовал, что его сдавили кольца Питона. — Послушайте, мистер Беннетт, — начал Брим. — Ступайте прочь! — заорал на него мистер Беннетт. — Ну, послушайте. На другом конце синей открылась дверь, и в ней появился Уэбстер. — Извините, сэр, — заговорил Вебстер, — но через несколько минут будет подан завтрак. Может быть, вы пожелаете переменить костюм? — Принесите мне завтрак на поднозе в мою комнату, — распорядился мистер Беннет. — Я ложусь в постель. — Слушаюсь, сэр. — Послушайте, мистер Беннет, — начал было снова Брим. <свяк> <свяк> ответил ему бывший будущий тесть и вылетел по ступеням точно лучше заката отколовшийся от источника света